Глава пятьдесят третья Раздался папин грозный крик, и я тут же проснулась. Голос звучал за стеной, как раз из комнаты, где была спальня мамы. «Нет, я вам еще вчера сказал», — снова завопил папа. «Я запрещаю вам даже думать об Элизабет». Я присела на тахте, и листы договора посыпались с моей груди на пол. Но сработала магическая защита, и бумаги приземлились на ковер ровной стопочкой. Я подняла договор и положила рядом на диван, а затем потерла сонные глаза. С было сложно понять, на кого так яростно кричит мой отец, и при чем тут я. «Никаких темных в моем роду больше не будет!» — рыкнул отец. И тут мне сразу стало все понятно. «Только троньте пальцем мою девочку, Аллентор!» продолжал папа. «Я не посмотрю, что вы моложе и выше по положению. Вызову вас на дуэль». Волосы на макушке поднялись дыбом, и я мгновенно взбодрилась. Нужно срочно остановить спор мужчин, пока действительно до драки не дошло. Темные маги могут такое устроить. Мало не покажется. «Я не буду с вами сражаться, лорд Габриэл», проговорил генерал. От сердца прямо отлегло. Предлагаю решить все мирно. Еще раз. Я настаиваю. «Нет!» — рявкнул отец. «Правильно, папа. Я не хочу, чтобы чуть что мне изменяли с Ритой и заводили детей на стороне от демониц. Вероятно, вы еще не пришли в себя после темницы, лорд Габриэл. Я вернусь к этому разговору позже», — сказала Лентер. «Я снова скажу нет. И вообще...» «Сегодня же мы переедем в домик для садовника, лишь бы вы с дочкой не пересекались». «Правильно, я уже иду собирать сумку. Значит, мне придется чаще гулять в саду», — громыхнула Лентер. «Теперь прошу меня извинить, пора на службу. Я позвоню вам в обед, лорд Габриэль. узнать. Может, вы передумали?» Раздались удаляющиеся шаги, Я отлипла от стены и погладила горящие огнем уши. «И почему так трудно быть равнодушной к темному генералу? Нужно срочно переехать в садовый домик». «Ваша светлость», — услышала зов госпожи Рут в коридоре. «Слушаю», — ответил генерал. Я подошла к двери и прислушалась. Судя по звукам, генералы-управляющие стояли в конце коридора, возможно, даже на лестнице. я приоткрыла дверь кабинета и выглянула в щелку. нужно добраться до спальни и привести себя в порядок. я не причесана и не умыта не дай боги а лентер увидит тень фигуры генерала все еще маячила о лестнице я не решалась пошевелиться его величество пожаловал воскликнула рут я подпрыгнула от неожиданной новости. Что опять нужно этому непоседливому величеству? — Он уже поднимается, ваша светлость? — проворковала Рут и быстро отпрыгнула с пути. В коридоре показалась полноватая фигура короля, и я прикрыла щелочку плотнее, так что едва мог пройти воздух. — Твой подопечный лорд Габриэл здесь? — хмыкнул Тир, осматриваясь. — Лицо его было каким-то очень довольным, и меня это пугало. «Здесь», — коротко ответил генерал. «Идем в твой кабинет, Дерик. Мне есть, что тебе сказать», — торжественно объявил король. Генерал лениво указал жестом в конец коридора на дверь кабинета. «Я едва успела отпрыгнуть от двери до того, как они двинулись в мою сторону». «Где же спрятаться? Куда бежать? Они ведь сейчас войдут». Я бросилась к окну, открыла его и стала срочно выискивать способ, как перебраться в соседнюю комнату по карнизу. «Второй этаж. Летать я не умею. Внизу росли кусты роз. Цветы хоть и красивые, но шипы у них неприятные. Падать нельзя». Пока раздумывала, дверь за спиной скрипнула, и я юркнула за штору. Я получил пакет документов поздно ночью прямо в постель. Срочная от Алентера. Сперва отругать тебя хотел за то, что так поздно корреспонденцию присылаешь, но потом увидел, что ты мне прислал. И наставил везде печатей и подписей. Ох, и красиво ты утер нос с валерийцем, Дерик. Хитрый политический ход. Вместо битвы уговорить законного правителя... «Легитимно передать власть мне! Ты любишь своего короля! Дай тебя расцелую!» Воскликнул король. «Не надо, Тир!» — проговорила Лентер. «Ты все не так понял!» Голос его прозвучал напряженно. Я услышала осторожные шаги и ясно почувствовала, что генерал подошел к шторе. Я даже услышала шорох его жесткого недовольного дыхания и увидела, как пальцы сжали край плотного полотна. «Сейчас найдет. А может, уже понял, что я тут?» С папой невозможно было играть в прятки. Его тьма всегда все везде видела. Наверняка Лентер такой же. «Я все прекрасно понял. Ты заставил Габриэла отречься от трона в мою пользу. Законная передача власти!» Теперь никто не будет покушаться, пусть идут в... подальше. Иди ко мне, я тебя все же расцелую, Дерик. Тир шаркающим шагом тоже приблизился к окну. «Не надо меня целовать, я сказал», — рыкнула Лентер. Мое сердце тяжело бухало в груди. Так вот зачем генерал заставил отца подписать соглашение об отречении от престола. Чтобы не было помехи для Тира. А Лентер-предатель, самый настоящий предатель, вошел в доверие ко мне, через меня подобрался к отцу и заставил его отказаться от всего. Крупные слезы покатились по щекам, в горле разрастался горький ком. Я сжала пальцами подол мятого платья и велела себе дождаться ухода мужчин. Никто не должен видеть меня разбитой. И бывшая принцесса мне больше не нужна. — сказал Тир. — Можешь перестать ее разыскивать. Говорят, она уродина какая-то. Она безумно красивая. — Так кто на портретах, Дерек? Красоту на них всегда преувеличивают. — Ты же мои портреты видел? — Видел, — безразлично прорычала Лентер. — Вот, я там блестящий красавец, худеющий как спичка. А в реальности... Ну ладно... «Я вообще к тебе по делу приехал?» «Слушаю», — отозвался генерал. «Мне тут бухгалтерские сводки показали, Дарик», — проговорил Тир, прохаживаясь по кабинету. «И знаешь, так не пойдет. Оказывается, ты богаче меня. Что за дела?» «Ты тратишь деньги, а я коплю. Простая арифметика», — проговорил генерал. «Зачем вообще ты приехал в такую рань?» Я бы сам был у тебя через час. Так я усидеть на месте не мог. Поздравить тебя приехал. Не стоило. Нет, ты еще не знаешь с чем. Я приехал поздравить тебя с тем, что мы станем родственниками. В каком смысле? У вас с Еленой помолвка в эту субботу. Сам не знаю, почему я раньше это не придумал. Наверное, не считал тебя достаточно богатым и знатным. А теперь разглядел. И сестру пристрою, и все твои богатства в своей семье оставлю. Помолвка. С еленой Уже на этой неделе. Я не удержалась и вскрикнула, закрывая рот руками. Но было поздно. Я выдала себя.